Глава тринадцатая. Парк Горького. В середине обычного четверга в парке было совершенно пусто. Издали бросались в глаза одинокие фигуры с чемоданчиками, так командированные, выписанные с утра из гостиниц, коротали на свежем воздухе время до обратного поезда. За два последних очень теплых дня успел сойти весь снег. Главные аллеи почти просохли до асфальта, но между деревьями еще лежали маленькие грязные сугробы. Солнце светило со всей мартовской силой, но ветер дул холодный, и они подняли воротники, замотались шарфами, до пивной идти было минут десять. Трое решительно шагавших молодых людей со стороны, должно быть, выглядели значительно. «Три товарища», — сказал Киреев, — «Эрих Мариевич Ремарк». «Но не в том дело, что три товарища», — усмехнулся белый, — «а в том, что один того и гляди, черным обелиском станет». Он шутки не поддержал, ему было не до шуток. Он попросил ребят все бросить и приехать для серьезного разговора, уже совсем отчаявшись что-нибудь придумать в одиночку. Все планы... и замыслы рушились васильев мог позвонить в любую минуту достать бюллетень для университета не удавалось бирюза обещала попробовать только на следующей неделе когда выйдет из отпуска ее знакомая врачиха между тем тянуть время уже было невозможно Потому что с каждым днем он это понимал, майоры и подполковники военной кафедры набираются раздражения и добьются в таком настроении исключения любого дипломника, будь он даже ленинским стипендиатом. Ясности бесстрашие было овладевшим несколько дней назад, исчезли, но и страх не вернулся. Основа охватила апатия, безразличие. И он понимал, что если немедленно не придумать и не начать выполнять какой-нибудь план, то бессилие станет непреодолимым, и, соответственно, из всего возможного начнет происходить самое худшее. Ребята встретиться согласились, не отнекиваясь и не ссылаясь на дела. Но ему показалось, что при этом оба, и Игорь, и Женька испытали некоторое подсознательное раздражение, и он на них нисколько не обиделся. Давно... С тех пор, как полностью ослепла мать, он понял, что если с человеком постоянно что-нибудь не в порядке, это неизбежно начинает обременять даже самых близких, их нельзя за это судить. А если при этом они все же помогают, то большего от людей и ждать нельзя». В огромном прокуренном сарае они удачно заняли стол в самом дальнем углу. По воскресеньям у входа стояла очередь, но сейчас народу было совсем мало. И взяли темного пива «Сенатор», которое бывало только здесь, и шпикачек с капустой, который тоже подавали только в этом храме советско-чехословацкой пивной дружбы, да еще в стоячем кафетерии при Праге, на углу Нового проспекта Калинина. Выпив по первой кружке и съев жирные толстые шпикачки, каждая из которых была крестообразно рассечена на концах, закурили, налили по второй кружке, и он начал описывать расклад, как выразился Киреев. «Ну, Кутузов, рассказывай, где французы, где наши, где запасной полк?» С университетом было более или менее понятно. Все считали, что раз комсомолом обошлось, остальное тоже уладится. «Бирюза достанет больничный, и даже если на военной кафедре упрутся, можно будет их уболтать». Зачеты по военке и все экзамены за прошлые годы у него были в полном порядке. В крайнем случае можно было бить на жалость, поскольку начальник кафедры полковник Мажеев был, говорят, мужик не злой, воевал от финской до японской, планки орденские до пояса не умещались, и к сыну офицера, ухаживающему за больной матерью, должен был отнестись с сочувствием. Только перед тем, как идти к нему, надо сбрить модные баки и костюм надеть дядькин доисторический. Да в крайнем случае даже можно доверительно признаться, что больничный Липовый, а на самом деле с матерью сидел, это подействует. Последнее придумал Киреев, кривой усмешкой, как бы извинившись за цинизм. В общем, получалось, что в университете все должно устроиться. Ну, не будут они исключать дипломник, не нужно им такое ЧП. А вот разговор со следователем Васильевым, оказавшимся ни следователем и не из милиции, всех напугал по-настоящему. На вопрос, почему не дернули Женьку и Игоря, ответа по-прежнему не было. Предположим, что Белым не заинтересовались, потому что сочли его круг общения в ДК Зуева неинтересным. Но почему не стали вербовать, Белый, наклонившись шепотом и с некоторой натугой произнес это слово, И все замолчали, на мгновение оглядываясь. Но в зале было шумно, народу прибавилось, ничего нельзя было услышать даже из-за соседнего стола. Почему не стали вербовать Киреева? Что, разве разговоры в керосинке менее интересны им, чем в университете? Ну ладно, не стали вербовать тогда, почему Белого и Киреева не вызвали хотя бы действительно в милицию, напугать всех троих. Подействовало бы на каждого, и сам Солт стал бы сговорчивей. Вообще, все было непонятно. Предположим, что действительно засекли телефонный разговор с Тбилиси. «Почему ж тогда действует так мягко? Ведь могли забрать, подержать в камере, а потом, когда он стал бы готовеньким, предложить или доводим до суда, или сотрудничаешь». Все эти рассуждения вел Белый. Было такое ощущение, что он даже получает удовольствие от темы. Он поминутно оглядывался, переходил на еле слышный шепот, рисовал, подкрепляя логику, пальцем на столе круги и треугольники. Киреев молчал, Смотрел в сторону, потом заговорил, чуть понизив голос, но внятно, будто не опасался, что его могут услышать посторонние. «Ты извини, Солт, я думаю, тут дело вообще не в водолазках». Игорь сделал паузу, закуривая, но было заметно, что ему не хочется продолжать. «Тут дело... Не было бы водолазок, они бы что-нибудь другое придумали». И нас не трогают именно потому, что по водолазкам у них покрупней народ проходит. И что мы им с нашими сотнями? Ну, пусть тысячами. Когда в заметке было написано, помнишь, «Миллионы рублей ущерба социалистическому народному хозяйству». Понял? Ты извини, Мишка, но я думаю, они к тебе давно присматривались. А теперь нашли повод. Все молчали. Он почувствовал, что покраснел. Киреев... — Прав, — подумал он. — Прав. Прав. Я сам это знаю. Белый хлопнул по столу ладонью и открыл рот вовсю, но опомнился, опять оглянулся и прошептал. — Ну, Киреев, ты даешь. Это доказывать надо. Ты соображаешь вообще? Киреев вздохнул, раздавил бычок в тарелке с застывшим жиром от шпикачек. — Я бы не говорил, но мы ж понять должны. Ну, смотри, Солт. Белый живет нормально. Отец — начальник, родители деньги дают, так что, в принципе, он и без форцовки тряпки покупать может. Да еще в свой зуевохуе хуе выходит. В общем, нормальный человек. Я вообще деревенский. Езжу Одинцова керосинка, керосинка Одинцова. Отец служит, одеваюсь, я, сами знаете, не на что глянуть. А ты, Мишка, давно живешь не как все. Ну, извини, та история с отцом. Извини, я просто это к тому, что они такие вещи тоже учитывают. И форцевал ты больше меня, и даже Женьки. семью на эти деньги кормил. Жена — дочь профессора, а ты от тестя с тещей копейки не берешь. И всегда ты по комиссионкам шлялся больше нашего, а там всех секут. И с фермой по-английски трепался на улицах, и в метрополь проходил под иностранца, и тут еще Стас... «А Стас-то причем Не выдержав, заорал Белый и запоздало оглянулся, но никто на его непонятный крик не обратил внимания. А при том... Киреев опять закурил, посидел молча и закончил решительно. Что Стас, я думаю, у них давно на крючке был. А когда он... В общем, стали они по его записной книжке всех проверять. А там твой телефон. И он сошелся с со зафиксированным по звонкам из Тбилиси. Они обрадовались. Я уверен... Они и все остальное про тебя уже собрали, и про университет, и про девок твоих, про Таню, может, тоже. Так что они с разных сторон еще заходить будут, а тебя дожмут. И в университете тоже не все так просто будет, они там все устроят, как им надо. Опять посидели молча. Наконец Белый встряхнул головой, демонстрируя, что хочет вытрясти весь этот бред и сформулировал причину своего недоверия. — А почему ты? — Белый забылся и уже не шептал, а говорил нормальным голосом, только чуть тише обычного. Ну — Почему ты? Откуда у тебя уверенность такая? Ты что, сталкивался сам с ними, что ли? — А не сталкивался? Так и не говори. — Сам не сталкивался. Киреев потянулся, глянул в сторону официантки. — А возьмем еще пиво по одной? И по рюмке. Для просветления умов. — Не сталкивался. Но Солт это знает. Я... «Чувствую. Помнишь, Мишка?» «Помню». Он сидел, оглушенный очевидностью выводов Киреева. «Помню». «Правильно, давайте еще пиво возьмем и водки по пятьдесят». Расходились в четвертом часу порядочно нетрезвые, не выработав настоящие стратегии. Решили только, что бюллетень надо добыть обязательно и как можно скорее. Тут же идти в университет... А Васильеву не звонить, если же он сам позвонит, навстречу идти и тянуть резину, мол, с фарцовкой решила завязать, со старыми знакомыми общаться не буду, а в университете и вовсе ни с кем не общаюсь, сами понимаете, какое у дипломников общения, я и группу свою вижу только на военке. но решительно от сотрудничества не отказываться оконючить рассказывать о домашних обстоятельствах и всячески тянуть по швейку понял учил его белый осмелюсь доложить я идиот и все пока ему не надоест когда они выходили из парка киреев слегка придержал его за рукав подаркой так что женька прошел вперед и слышать не мог ты с ними особенно не выебывайся сказал киреев тихо они тебе Покажут, швейка. Пока можешь, отказывайся, а прижмут, соглашайся. Не ты первый. Он глянул на Игоря сбоку. Киреев смотрел прямо перед собой. Большой его нос, всегда красноватый на весеннем холоде, стал сизым, и светло-голубых глаз к вискам ползли выдуваемые ветром слезинки. Только ты не думай: Киреев продолжал, глядя перед собой. Эх, сук, ненавижу, может, больше, чем ты. Я от отца много слышал и слышу. Ты отца помнишь моего? Ну вот. Я бы их... Только их не победишь. И не обдуришь, не думай. О матери думай, о Нинке. От твоего стука ничего не изменится. На Крымском мосту ветер был совсем невыносимый. Он шел крайним к перилам. Немного замедлив шаги, отстал и глянул вниз. Льда уже почти не было, Мелкие черные осколки неслись по течению, крутясь и сталкиваясь. Он зажмурился, постоял еще секунду и поспешил за ребятами. Предпринять что-нибудь и даже обдумать в деталях план первоочередных действий он не успел. На завтра в девять утра позвонил Васильев. Нина ушла рано, он в это время кормил мать завтраком, сидел возле ее постели и автоматически уговаривал ее доесть пюре. Он пошел в прихожую, поставив тарелку на свой стул, снял трубку и сразу узнал голос. «Михаил Леонидович!» — быстрым, уже совершенно неофициальным говорком сказала трубка. «Васильев беспокоит. Приветствую. Вот решил позвонить. неделя то кончается. Загляньте сегодня!» Он не успел ответить, и даже попытаться придумать что-нибудь, а голос продолжил. «Знать жду, если удобно, в четырнадцать, а лучше в тринадцать, чтобы пораньше освободиться. Как говорится, раньше начнем, раньше кончим. Ну, пожелаю». Голос коротко хохотнул, и в трубке установилась тишина. Коротких гудков, которые раздаются обычно после окончания разговора, не было. Будто на другом конце провода не повесили трубку, а просто замолчали. «Алло!» — сказал он и вспомнил. «Николай Иванович, алло!» Трубка Молчала, Потом в ней что-то скрипнуло, и, наконец, пошли короткие гудки. Когда он вернулся в комнату, мать сидела в постели, спустив на пол из-под одеяла ноги в шерстяных носках. Лицо ее было повернуто в сторону прихожей. И ему показалось на мгновение, что мать смотрит на него широко открытыми глазами. «Кто звонил?» — спросила она. А, «С кафедры, лаборантка». Небрежно ответил он. На консультацию по диплому сегодня надо идти. Мать промолчала, потом подобрала ноги и легла на спину, натянув по обыкновению одеяло до подбородка. Доедать завтрак и даже пить чай. Она отказалась решительно. Он унес в кухню посуду, поставил тарелку и чашку в раковину и присел на табуретку у окна покурить. Сосредоточиться он не мог, его просто трясло от страха. Он сделал усилия, чтобы начать просчет вариантов. Математическое образование, никогда не увлекавшее его всерьез, все пятерки получал только благодаря памяти и быстрой восприимчивости. В таких случаях выручало, включался навык построения логических схем. Значит, первый вариант. Васильев поведет разговор жестко и сумеет дожать. Придется поступить, как Игорь советует. В этом случае все остальные проблемы, очевидно, решатся сами собой. Дадут закончить университет, история с водолазками будет забытой, даже на форцовку. а как жить без нее, на какие деньги? Будут впредь смотреть сквозь пальцы. Так, все ясно, отбрасываем. Вторая возможность, удастся отбиться. Тогда остается неясным, что будет в университете. Ладно, допустим, будет больничный, полковник Можеев простит пропуски. Но все равно главная проблема не решается. Васильев отдаст его настоящей милиции. Начнется следствие. Даже если не посадят, то уж в университет сообщат обязательно. И тогда вдобавок так -то к прогулам письмо из милиции положит всему конец. Такого ни один деканат не выдержит. В общем... Или сдаваться, или в самом лучшем случае вылетать из университета. Вот и все варианты. Хорошо. Предположим, исключили. Армия тоже возможно разное развития. Допустим, знакомые тестия, тот полковник из министерства, сделает отсрочку. Кажется, даже есть такое правило. Если маленький ребенок или беременная жена, отсрочка положена. Ну, положено, не положено. Лучше, конечно, если этот полковник действительно поможет. Ладно, отсрочка. Тогда осенью можно будет восстановиться на последний курс. Ага, только черта с два восстановят. Если бы исключили за неуспеваемость, а то комсомольский выговор за идеологическую незрелость, злостная форцовка, нахождение под следствием. Хорошо. Можно восстанавливаться через полтора года. Полтора года прокрутиться так, поработать где-нибудь. А что изменится? Только за это время точно посадят, потому что без фарцовки не проживешь, а за ним уже будут следить и обязательно посадят. И может ли быть отсрочка на полтора года? Следовательно, армия. Так, что получается в этом случае? Ну, с Ниной все ясно. Открепиться от распределения, маленький ребенок, никто цепляться не будет, и уедет в Одессу. Там теща посидит с ребенком, а Нина найдет работу, не обязательно в школе, а он идет в армию. Ужас! Три года! Нина, конечно, разведется с ним и правильно сделает. Выйдет в Одессе с его ребенком замуж за какого-нибудь моряка или за аспиранта из кораблестроительного. Там КВНчики, юмористы, найдется кто-нибудь. С ребенком зато красавица. И получится, у нее семья точно как у ее матери. И у ребенка будет отчим, как у нее. А, идиот! Какая армия? А мать? Кто будет с матерью? Он даже не громко охнул вслух, когда вспомнил о матери. Размышлял, называется, все только о себе, скотина. Какая ж ты скотина! Мать. Может, есть правила, по которому не берут в армию, если надо ухаживать за инвалидом, у которого нет других родственников? И считается ли Нина родственником матери? Надо узнать. Киреев все может узнать. Надо ему позвонить вечером, чтобы обязательно узнал. Обдумывая варианты, Он даже рисовал коротеньким сточенным красным карандашом на старой газете, то и другое валялось на подоконнике, кружочки и квадратики, вписывал в них «М» и «Н», соединял прямыми, закрашивал, глянул на часы и пришел в ужас, пора было собираться к Васильеву. Все логические схемы вылетели из головы, вернулся страх, от которого сделалось пусто в животе, остановилось и лихорадочно заколотилось сердце, вспотели ладони. Он механически, не задумываясь, кое-как оделся, такого с ним не бывало, одевался он в любом случае старательно и побрел переулками к милиции. Васильев сидел за столом в том же синем костюмчике, в том же галстуке, даже рубашка была вроде бы та же самая, будто так и просидел в этой комнате неделю. На столе перед следователем, или кто он там был, лежала раскрытая папка из тонкого зеленого картона. Картон пружинил, поэтому верхняя сторона папки стояла почти вертикально, и белая тесёмка болталась в воздухе. «Присаживайтесь», — сказал Васильев небрежно, продолжая читать написанное на единственной страничке, вложенной в папку. Он сел на табуретку, не расстегивая пальто. «Можете курить?» Тон был сухой, будто этот другой человек несколько часов назад говорил по телефону. «Ну, товарищ Салтыков, Васильев чуть нажал на товарищ и захлопнул, наконец, папку. И он с ужасом, хотя ожидал ведь этого, увидел на белой наклейке посередине папки крупно написанную канцелярским почерком свою фамилию. «Ну, товарищ Салтыков, будем решать наш вопрос, или как? Или опять?» «Побежите в пивную с друзьями советоваться».